И когда стемнело, я вышла на улицу, не зная, примут ли те, к кому шла. Шел дождь, редкие прохожие не обращали внимания. Помню, не сразу нашла дом, блуждала по улице и темным лестницам, ища квартиру, где жили несколько молодых девушек-курсисток, учительниц и два студента. Христа ради они приняли меня, и я оставалась у них пять суток. Одна из них ушла проведать мою мать и так и не вернулась, что доказало мне, что у нас неблагополучно. В последующие месяцы, как загнанный зверь, я пряталась то в одном темном углу, то в другом. Четыре дня провела в монастыре у знакомой старицы. Затворив дверь в коридор, она наклонилась, тронув рукой у пол, говоря, что она кланяется не мне, а Богу, который сотворил такое чудо, потом раскрыла мне свои объятия. В келье было жарко, мирно горели лампады перед большим киотом, вкусно пахло щами, яблоками и стариной, и среди этой мирной обстановки суетилась добрая матушка. Затем в черном платке с мешком в руках пошла к знакомым, которые жили недалеко от Александра Невской лавры. На занятые деньги наняла за 200 рублей извозчика. Вдруг раздались свистки, и подскочили два милиционера с ружьями. «Разве ты не знаешь, — кричали они, — что сегодня вышел декрет, что извозчики не смеют возить граждан? Слезай, гражданка, а то тебя арестуем!» Холодно от страха я шла пешком по Лиговке, боясь каждого взгляда прохожих. Вдруг слышу голос за спиной. «Анна Александровна». Я обернулась и вижу. Идет знакомый офицер. «Уходите», — прошептала я. «Со мной опасно ходить». Было темно, шел снег, и мои тонкие полуботинки насквозь промокли. Промокла я вся и замерзла. Постучав у двери, спросила, как и каждый раз. «Я ушла из тюрьмы. Примите ли меня?» «Входите», — ответила мне ласково моя знакомая, скромная, бедная женщина. «Здесь еще две скрываются. Рискуя ежеминутно жизнью и зная, что я никогда и ничем не могу отблагодарить ее, она служила нам всем своим скромным именем, мне и двум женщинам-врачам, только чтобы спасти нас. Вот какие есть русские люди, и заверяю, что только в России есть такие». Я оставалась у нее 10 дней. Другая прекрасная душа, которая служила в советской столовой, не только ежедневно приносила мне обед и ужин, но отдавала мне свое жалование, которое получала за службу, несмотря на то, что у нее были трое детей, и она работала, чтобы прокормить их. Так я жила одним днем, скрываясь у доброй портнихи, муж которой служил в Красной Армии, и у доброй бывшей гувернантки, которая отдала мне свои теплые вещи, белье и деньги. Вернулась и к милым курсисткам, которые кормили меня разными продуктами, которые одна из них привезла из деревни. Узнала я там и о матери, так как та, которую арестовали, вернулась. На Горохова ей сказали, что меня сразу убьют, если найдут. Другие же говорили, что я убежала к белым. Затем я жила у одного из музыкантов оркестра. Жена его согласилась взять меня за большую сумму денег. У меня и у матери уже ничего не было, но одна из моих бывших учительниц хранила золотую вещь, подаренную мне их величествами на свадьбу. Аквамарин, окруженный бриллиантами. Она его продала за 50 тысяч рублей, и я почти все деньги отдала за несколько дней сохранности. Комнату, где я жила, не топили, и в ней был один градус мороза. Было очень тяжело, но кормили недорно, и я два раза возвращалась к ним. Мне пришлось сбрить волосы из-за в шее, которые в них завелись. 6 ноября я свиделась с матерью. Туда же пришла моя тетя, сказав, что она нашла мне хороший приют, но совсем в другой стороне. Мне пришлось около десяти верст идти пешком и часть проехать в трамвае.